Афанасий Иванович Товстагуб и жена его Пульхерия Ивановна Товстагубиха, по выражению окружных мужиков, были те старики, о которых я начал рассказывать. Если бы был я живописец и хотел изобразить на полотне Филимона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их. Афанасию Ивановичу было 60 лет.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 нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь они никогда не говорили друг другу ты но всегда вы вы афанасий иванович вы пульхери иван это вы продавили стул афанасий иванович ничего не сердитесь пульхери иван это я они никогда не имели детей и от того вся привязанность их сосредоточивалась на них же самих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 Лезет в дверцы коляски, приятно ударяя вас по рукам и лицу.